Его понимание такое редкое и благородное. О, Боже, во сне она в ночи увидела мягкий взгляд его золотистых глаз, его выражающий недоумение, терпимость и всепрощение, его приятное одобрение, его открытое, незащищённое выражение любви. Николь проснулась, почувствовав непонятный толчок, поезд остановился. Тёр клубами выбивался из-под вагона по обе стороны её купе. Лондон. День клонился к закату. Клея стоя к ней спиной, доставала с верхней полки шепные коробки и собирала вещи. Николь набрала полной грудь воздуха, затем медленно выдохнула. Бой, сжимавшая грудь, не отпускала всю дорогу. Дверью купе открылась, ворвался свежий воздух, и она ощутила на щеках прохладу и сырость. Господи! Она раздражённо вытерла лицо тыльной стороной ладони, не зная, что же ей предпринять. Она не была уверена, что сможет совладать с теми чувствами, которые не испытывала с молодости. Ей было 17 лет, когда она Лакалов в последний раз. Её ресницы были мокрыми от слёз, а на щеках оставались мокрые дорожки. Глава 16. В конце мая Ещё через месяц Джеймс сидел за своим рабочим столом, в уставленном книгами кабинете в колледже Всех Святых. На коленях у него лежал потрепанный журнал, привезённый им из африканской экспедиции. Его переплёт давно превратился в труху, а обложка покоробилась. Страницы покрылись сыроборными пятнами. В конце концов Джеймсу пришлось связать их шнурком, чтобы они не рассыпались. Сегодня он сидел и пролистывал свой журнал, осторожно перебирая страницу за страницей, записки заблудившегося человека. Это последнее обстоятельство оказалось просто отмечено и было самым интересным для Джеймса. Он не вполне способен обходиться без всего, вернее, без ничего. Нижеус отмечал в своём журнале всё: и важные события, и незначительные на первый взгляд подробности. Загадка, почему крокодил не ест антипотама, имеет большое практическое значение для выбора лучшего места для метания копья для охоты на бородавочника. Это были страницы, написанные англичанином, перемешанные со страницами, написанными простым черным племенем. Джеймс пытался вспомнить, когда именно он перестал воспринимать окружающий мир привычным для него светь. Он любил Англию, любил её прежде, любил и теперь. Она была его сутью, основой его существования, но было что-то неправильное в её позиции, и в правах по отношению к другому миру. Мир сузился до убожайших малых размеров. И для Джеймса он стал совершенно пустынным. Он мечтал, чтобы никого не было с ним, чтобы можно было поговорить с ней о той суматохе, которую вызвали вот эти листы бумаги, что лежали сейчас у него на коленях. Однако он потерял её. Прошло более 3 недель со времени её отъезда. А он не имел от неё никаких вестей. Семестр подходил к концу, это означало приближение экзаменов, затем неделю студенческих каникул, затем заседание университетского совета и присуждение учёных степеней. Потом аудиенции у королевы и титул день рождения её величества, хотя она родилась в мае, но официальное празднование приходилось на 12 июня. Очень счастливый день. Жан испрожил свой разобранный на страницы журнал на стол. Конечно же, счастливый день.